Курзанцев Александр Олегович Препод 2 Пролог Синклит, или более привычное для меня заседание кафедры общей магии, открыла ректор. Почему именно она? Ну так кафедра общей магии была в Академии основной и самой людной по преподавательскому составу, и ректор была одновременно и заведующей кафедры. Дело близилось к концу года. На носу уже был новый 1036-й, студенты только-только закончили первый семестр и сдали зимнюю сессию, после чего разъехались по домам. Но ну, ректор объявила заседание кафедры по итогам, и судя по отдельным косым взглядам отдельных преподавателей и недовольным шепоткам за моей спиной, итоги эти устраивали не всех. Заседание проходило в большом зале, где на возвышении, которое я давным-давно обозвал президиумом, располагался ректор. Ну а в общем зале на лавочках разместился профессорский состав кафедры. Пройдя вдоль стены, я сел на свободное место с краю лавочки, а закинул ногу на ногу, и сцепив ладони на колени, приготовился слушать. Коллеги! Не вставая из-за стола в президиуме, за которым также присутствовал магистр Калистратис с одной стороны и наша библиотекарь Мадам Принц с другой, произнесла Дернодер «С повесткой заседания все ознакомились?» «Нет». «Нет». Тут же донеслось с нескольких концов зала, и, тяжело вздохнув, ректор посмотрела на библиотекаря и попросила «Дарина, будь добра, зачитай повестку». Достав очки, та поднялась, тряхнула перед собой листом бумаги, после чего принялась перечислять. Пункт 1. Кадровые вопросы. Докладчик госпожа Нодерляйн. Пункт 2. Об исполнительской дисциплине при проведении учебных занятий. Докладчик госпожа Нодерляйн. Пункт 3. О заполнении индивидуальных планов профессорского состава. Пункт 4. Об организации учебного процесса во втором семестре 1035-1036 учебного года. Пункт 5. О распределении обязанностей УВП. Пункт 6. О проведении выездных мероприятий по профориентации. Пункт 7. Отчет о выполнении индивидуального плана за первый семестр. Пункт 8. Об утверждении тем ВКР для студентов третьего курса. Пункт 9. Разное. Она, наконец, перестала читать, под чей-то долгий многострадальный вздох. «Возможно, даже и мой». Я приготовился скучать, но внезапно в первом же озвученном ректором предложении прозвучала моя фамилия. «Итак, начнем с первого, а именно с профессора Локарисом», — произнесла Сильвия, требовательно обшарив глазами зал и найдя меня. Поступило предложение переместить профессора с должности куратора группы А1 на должность преподавателя курса Теормага. Занимающий ее в настоящее время профессор Олдвен объективно со своими обязанностями уже не справляется и будет оставлен при академии исключительно в качестве консультанта. «Да, да». Тут же оживились остальные, вызвав мой недоуменный, а затем подозрительный взгляд. Старина Баргас был, конечно, тем еще маразматиком, но чтобы его отставку встретили с таким энтузиазмом... Или это они от моего гипотетического перемещения так возбудились? С чего это вдруг? Прошу меня простить, коллеги. Незамедлительно поднялся я с лавки. Но считаю такие действия преждевременными. Коней, как говорится, на переправе не меняют. Ставить нового куратора посередине учебного года – это серьезно выбить студентов из колеи. К тому же группа вполне успешно сдала необходимые зачеты. «Только потому, что проверяли только способность сотворения заклинаний, без учета времени», недовольно", – недовольно произнесла Нодерлайн. «А так, если без обиняков, то за то время, за которое отдельные студенты у вас заклинания подготавливали, я бы успел их дважды убить и после этого еще попить чаю». За моей спиной послышалось какое-то недовольное бурчание. «Но сдали!» — с нажимом повторил я. «Ладно, вопрос пока до конца учебного года снимается». Скривившись, как от лимона, буркнула ректор. «Переходим ко второму вопросу. Исполнительная дисциплина. Профессор Локарис... «Что, опять я?» «А у нас по этому пункту фигурируете только вы». — Почему продолжаете отрывать время от практических занятий, тратить его на свою... свои... своих... — Теории? — подсказал я. — Да, теории. Нам нужны практики, Вальдемар, а не теоретики. — Практика без теории слепа. — Давайте без громких фраз, — поморщилась Нодерляйн. — Мы вам выделили дополнительные часы для факультатива. «Будьте добры на них свои теории вести, а на остальных занятиях соблюдать установленную программу обучения». «Сик-транзит, Глория Мунди. Так проходит земная слава», — философски подумал я. «Месяц прошел, и о том, что мои теории помогли нам с нежитью, все забыли». Тут снова позади раздался какой-то недовольный шум, на который я привычно не обратил внимания. «Ладно». Ректор сверилась со списком. «Индивидуальные планы. Профессор Локарис. А здесь-то что не то?» В некотором раздражении переспросил я. «Ваши планы никуда не годятся. Переделайте». Бросила короткую фразу Сильвия, продолжая глядеть в листок перед собой. Поджав губы, я кивнул. Решил пока не садиться. Вдруг и дальше буду опять я. Собственно, не ошибся. Пункт четвертый. «Профессор Лакарис, почему до сих пор не вижу вашей подписи под ознакомлением с учебным планом на второй семестр?» «Он мне не нравится», — заявил я, вновь услышав недовольное фырканье других преподавателей. «Как это понимать?» Сильвия грозно сверкнула глазами. «Что значит «не нравится»? Он не должен нравиться. Это учебный план, а не бутылка хорнгенского хлебного вина». «Никогда не пробовал хорнгенского хлебного», — но, судя по всему, напиток был стоящий. Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Стараясь говорить взвешенно и спокойно, начал я. На мой взгляд, план сильно перекошен в сторону практики, даже сильнее, чем в первом семестре. «Все правильно», — кивнула Нодерляйн. «Студентов в конце семестра ждет итоговый годовой экзамен, где предстоит продемонстрировать достаточные навыки в сотворении заклинаний, включая и заклинания первого семестра». И все это, напоминаю, с учетом времени. Так что большее количество практической работы вполне оправдано. После первого курса у них ознакомительная практика, и отпускать на нее неподготовленных студентов – это подвергнуть их излишнему риску. После заседания, чтобы подпись была у меня. Все. Теперь пятый вопрос. Снова я? Сложив руки на груди, произнес я, с вызовом глядя на ректора. Нет. Спокойно ответила та. «Можете пока садиться, Вальдемар, не все крутится только вокруг вас». «Да? А я уж было подумал». С вызовом ответил я, но сел, демонстративно глядя в сторону. Дальнейшие обсуждения слушал краем уха, пока не подошли к последнему пункту. Этому загадочному и интригующему «разное». «Ну а теперь...» — снова обвела зал взглядом Нодерляйн. «Рассмотрим жалобы преподавательского состава на профессора Лакариса». Брови мои взлетели вверх, и я оглянулся на остальных профессоров. «Жалобы? Реально? Чем это я им насолил? Мы даже почти не пересекаемся. Кто хочет высказаться первым? Я выскажусь». Немедленно поднялся с лавки куратор группы В-1, профессор Чаррис фон Тифолт. «Высокий, смазливый, в дорогой мантии». Он был из богатой и родовитой семьи, чигаловатый и заносчивый. Известен он был в первую очередь своими любовницами из числа студенток. Гражданина, по моему мнению, стоило бы посадить за аморалку, вот только тут эта аморалка не считалась, что, впрочем, не мешало остальным преподавателям относиться к фонтифолду с некоторым предубеждением. Бросив на меня взгляд полный гнева и презрения, он громогласно заявил. «Я обвиняю Локариса в совращении студентов моей группы!» Брови мои полезли на лоб снова, не выдержав, и я переспросил. «Профессор, а вы часом меня с собой не перепутали?» «И да, я — профессор Локарис. Попрошу этого не забывать!» Раздались чьи-то смешки, и даже Нодерляйн нахмурилась, с некоторым сомнением, глядя на Тифолда. «О каком совращении вы говорите?» уточнила она. О совращении умов!» Искривив презрительно губы, ответил тот. «Наслушиваются у него на факультативе всякой ереси, а затем срывают мне занятия, задавая эти свои вопросики». «Попрошу без этих инсинуаций», — стропянулся я. Ересью можно называть что угодно, но только не мой факультатив. Я даю реальные знания». «А я говорю ересь!» — перебил меня мужчина. — Я им показываю заклинания, а их интересует метамагическая структура и общее уравнение сил. — Зачем, — спрашивается? — Нет, — резко махнул он рукой. — Пусть со своей группой чем хочет там занимается, а в мою не лезет. — Действительно, Вальдемар, — посмотрела на меня ректор. — Зачем вам студенты профессора Фонтифолда? Вам не хватает своих? — Госпожа ректор, — прищурился я. «Вы же сами определили, что факультатив добровольный, на основе желания самих студентов». «Да, ко мне подошло 10 студентов группы В1 и попросили записать их на факультатив. Это дополнительные занятия, никак не затрагивающие их стандартную программу обучения, так что я не видел причин им отказывать». «А с других групп к вам подходили?» уточнила Нодерляйн, переглянувшись сидевшими по бокам магистрам и библиотекаршей. Меньше, наподходили подходили. с СБ-1 и с СГ-1. Тут вскочила куратор группы «Б», профессор Актия Родоблум. Сухая, как вобла, не первой молодости женщина, высокого роста, остроносая, со слегка раскосыми глазами. Особо она была характера склочного и стервозного. На это намекали и вычурного покроя мантия, и волосы необычного фиолетового оттенка, уложенные сканди Она ткнула тонким узловатым пальцем в меня и высоким, с истеричными нотками голосом, возмущенно произнесла. — Эти трое, после одного из его факультативных занятий, у меня такое спросили, такое? Вы представить себе не можете, что они спросили. — Актия, дорогая, так что они спросили? — переспросила ректор. Они спросили, знаю ли я, за какое время и с какого расстояния заклинанием огненного потока можно зажарить до пищевой готовности тушу свиньи, если известно, что базовая мощность огненной струи равна 0,10 магов в минуту, а масса свиньи без потрохов — 80 килограмм. <coughs> и что ты им ответила? Откашлившись, поинтересовалась Нодерлейн. Наказала их за такие шуточки! — гневно произнесла Рода Блум. «О, нет!» — вспомнив то занятие, подскочил я. «Это совсем не шуточки. Задача вполне практическая, просто поданная в несколько провокационной форме, дабы вызвать к ней больше интерес. А они эти провокации потом на мне отрабатывают!» — скричала женщина. «Я старый заслуженный преподаватель! Отвечать на подобные вопросы ниже моего достоинства!» «Простите, Актия», — попытался я несколько сгладить острые углы. Со стороны студентов это было, конечно, неправильно, искать ответы у вас. Они должны были рассчитывать его самостоятельно. Кто-то решил схитрить, обмануть систему. Хм, что ж, в следующий раз я обязательно акцентирую внимание на этом вопросе. «Так», — постукивая пером по столешнице, произнесла ректор, — «а что нам скажет куратор группы «Г»?» С места поднялась латиния фон Раат. Ее я знал получше, чем остальных. «Да и студентов от нее ко мне пришло меньше всего». Немного помявшись и как-то виновато на меня взглянув, она ответила. «Я, конечно, не такая старая и заслуженная, но меня тоже некоторые вопросы, которые не приносят с факультатива профессора Лакариса, ставят в тупик. А это подрывает мой авторитет как профессора». «Вот именно!» — влез Фонтифолд. «Авторитет? Что получается?» Один локарист тут остается в авторитете, а мы так, шошки мелкие». «Чарис, не перегибай», — тормознула разошедшегося мужчину Сильвия. «Я уверена, что профессор Локариц не ставил целью подрыв авторитета коллег. Авторитет нужно заслужить, он не приходит с должностью». Буркну я, отчего щеголова того сноба буквально разорвало на лоскуты. «Да как ты смеешь ты! У моей семьи такой авторитет, какой тебе и не снился!» «Семьи?» «А свой? Личный?» «Коллеги, коллеги!» Сняв с ноги туфлю, требовательно застучала каблуком по столу Нодерляйн. «Немедленно прекратите! Вы преподаватели Академии, не забывайте это!» «Госпожа ректор!» Стараясь не смотреть на остальных, предложил я. «А может, коллегам самим немного теории подтянуть, чтобы не пасовать перед вопросами студентов?» «Тут уже взорвало заслуженную скандибабером «Да у меня 50 лет преподавания, десятки выпусков, сотни бывших студентов по всей империи и не только, даже в столице, начальник коммунально-магического хозяйства одного из районов, благодарственные письма от муниципалитетов, безупречная репутация, моя программа и стиль обучения отточены годами и неизменны на протяжении десятилетий. И вы предлагаете мне что-то там подтянуть? Да я вас самого так натянуть могу, мало не покажется». Профессор разошлась не на шутку, и гасить конфликт опять пришлось ректору. «Актия, милая, ну, успокойтесь. Вальдемар не имел вас в виду. Он вообще выразился, не подумав. «Пусть не морочит моим студентам головы», — пробурчала Рода Блум. «И моим», — присоединился к ним фон Тифолт. «Знаете что?» — не выдержал я. «Это их право, чем себя занимать после занятий. Все лучше, чем в веселом студиоузе печень просаживать». «Какое право?» — возмутилась Рода Блум. «Право у них только одно — слушаться своего куратора и делать, как велено». «А знаете что?» — внезапно успокоился я. «Действительно, зачем вас тревожить посторонними вопросами, мои дорогие коллеги? Давайте произведем обмен студентов из ваших групп, кто занимается на факультативе, перевести в А группу, и наоборот». Тех, кто у меня дополнительно не занимается, отдать вам. Оптимальный вариант, как по мне. И волки сыты, и овцы целые. Я предусмотрительно не стал уточнять, кто тут волк, а кто овцы. «А разве так можно?» Озадаченно переспросила Латиния, после чего все дружно повернулись к президиуму, где наш разговор слушала не менее задумчивая ректор. «Ну и задачку ты подкинул, Вальдемар». Со вздохом, выплывая из раздумий, произнесла Сильвия. «Ладно, пока новогодние каникулы, порешаем этот вопрос». Вышел я из академии в не слишком веселом настроении. Тупость и нежелание заниматься саморазвитием я считал пороком страшнее библейских десяти заповедей вместе взятых. Ограниченность, близорукость, слепой консерватизм — вот что двигало большинством преподавателей». И это, не считая алчности и завистливости, так и лезущих из моих так называемых коллег наружу. Мысленно перемывая им всем косточки, я задумался и не заметил, как подле меня, заскрипев рессорами, остановилась карета. А в реальность вернул только мелодичный голос графини Честер, раздавшийся из приоткрытой двери. «Графиня?» Заскочив внутрь, я учтиво склонил голову и приложился к ручке в атласной перчатке с вырызом в виде сердечка на тыльной стороне ладони. Неужели снова решили меня подвести до дома? Бархатистой кожи я не касался. Это больше жест вежливости, чем сексуальное прелюдия, Поэтому губы мои чмокнули лишь воздух в полусантиметре от руки. Но и этого было вполне себе достаточно. Ах, Вальдемар, вы такой галантный! Женщина лукаво улыбнулась. «Правда, временами очень рассеянный. Мы уже пару минут как с вами поравнялись, но заметили вы меня только сейчас». «Что поделать?» — развел я руками. «Все об академии да о студентах думаю». «Так сейчас каникулы». «Каникулы пройдут, и студенты вернутся», — ответил я. «Поэтому думать приходится уже сейчас». «Знаете что, Вальдемар?» Графиня выпрямилась на сиденье отчего грудь в платье с глубоким декольте стала еще более круглой и выпирающей. «А что, если нам с вами отдохнуть от этой всей суеты, где-нибудь подальше от города?» «Думаете, это получится?» — со скепсисом покосился я на женщину. «Отдохнуть. Если в правильном месте и в правильное время, то почему бы и нет?»